Глава девятнадцатая. Шатаясь, я поднялся, собрал все силы и снова ринулся на мерзавца, и тут же снова отлетел, как пустая корзина. Атаки Прагинса не проходили бесследно. От простого смертного уже в один порошок остался, но я не сдавался, хотя силы были на исходе. От угрожающей насмешливой улыбки на губах Прагинса холодело все внутри. В голове мутнело, но я, словно не чувствуя боли, пытался вновь и вновь достать мерзавца. Чувствуя, что жизнь утекает, Я понял, что нужно соглашаться на его условия, иначе пострадают мои родные. Харад с ним. Останусь без состояния, буду жить, как многие на жалование, да на оброк с крестьян. А где гарантия, что ребенка вернешь? окончательно отбросив почтительное вы, прохрипел я. Ардан, ты тянешь время, а твоя сестра может удар от страха получить. Ты готов ее успокоить? Естественно, вернем. Зачем мне лишние хлопоты? Я, уважаемый человек. И мне совсем не нужна лишняя кровь. Ну что, готов подписать бумаги? Готов, только отдышусь. Из пересохшего горла вылетело какое-то карканье. Дождавшись, пока мушки перед глазами перестанут мельтешить, я поднял голову. Машинально глянул на зеркало, но оно, оказывается, давно погасло. Что там происходит? От нового витка страха холодный пот заструился по позвоночнику. А ты думал, что зеркало тебе каждое мгновение будет показывать? Как театральное представление?» Прагин самодовольно захохотал. «Да, поводов для бахвальства у него полно. Таких зеркал на всю страну штуки три. Официально в Ноктриге, в кабинете судейских и вот еще, оказывается, у кого». Превозмогая боль, я отлепился от стены с твердым решением быстрее покончить с этим делом. Но вдруг раздался звон битого стекла, и через широкое окно в кабинет свалилась тушка гарда. Я подумал, что у меня уже помутнение рассудка. Мой дракон еще не может летать на такие большие расстояния. Но призывный рык убедил, что я в своем уме. Гард помотал головой, и я увидел, что у него из пасти свисает знакомый медальон. Его периодически я видел на ее Несмотря на туман в голове, я сообразил, раз произошло невероятное, значит это что-то значит. Схватив кулон, надел его на шею и едва не издал победный клич туземцев. Живительная энергия застроилась по телу, и браслет с недовольным шипением разомкнулся. Не давая врагу времени опомниться, я подскочил к нему и защелкнул его же украшение на нем самом. Потом создал звуконепроницаемый кокон в кабинете и, наконец, присел рядом с гардом, который от усталости еле дышал. «Ах ты ж зверюга, как же ты смог!» Я потрепал его по чешуйчатой холке, все еще не веря в произошедшее. В желтых глазах дракона сверкнули огоньки самодовольства. Он задрал верх морду, приподняв верхнюю губу. изобразил подобие улыбки и выпустил облачко горячего пара из ноздрей. На душе стало тепло от этого милого проявления драконьей радости, и стальной капкан страха за близких, сжимавший сердце, разжался. Но почивать на лаврах сейчас было бы опрометчиво. Надо срочно мчаться к Алисе, причем прихватив организатора преступления. Понятно, что ничего плохого не случится без команды Прагинса, а он сейчас никак не сможет дать указания. Но промедление – это лишние минуты страха для сестры и детей. Надеюсь, что удивительный медальон помог вернуть мне все способности, я развернулся к Прагинсу и в несколько пассов упрятал его в кокон-невидимку. Теперь его никто не увидит и не услышит. Но время существования этого кокона ограничено, поэтому надо поторапливаться. Так, дружок, надеюсь, силёнок хватит слететь со второго этажа. Топаешь к экипажу и будешь охранять вот это. Я указал рукой в сторону невидимого, но излучающего энергию живого существа, Прагинса. Представляю, как ему понравилось, что о нем сказали «это». Но это его трудности. Гард поднялся и, взобравшись на окно, грузно шлепнулся вниз, слегка тормозя крыльями свое свободное парение. «Мэр Прагинс, ваша очередь», – скомандовал я. и отчетливо увидел, как под коконом исказилось в страхе его лицо. Понятное дело, кокон не спасет старые кости, если они вывалятся с высоты. Да я и не собирался калечить его. Так, мелкая месть за его коварство. Я чувствовал, что моя магия теперь со мной, поэтому с легкостью подхватил кокон на плечо и использовал способность переноситься. Очутившись на земле, отнюс упакованного прагинса в экипаж и оставил под охраной гарда. Теперь срочно отыскать Ленару и под благовидным предлогом откланяться». пока никто не сообразил, что хозяин как-то долго не появляется. «Арди, что случилось?» – недовольно поджала она губки. «Здесь так весело, и ты прав, ни у кого нет подобного ожерелья». «Лин, сейчас есть вещи, более важные, чем ожерелье», – сказал я будто бы спокойно, но нехороший осадок остался. Яркая бабочка создана радовать своей красотой и ждать от нее настоящей поддержки наивно. Со скорбным видом усевшись в экипаж, она, однако, сразу заметила еще чье-то присутствие. Уставившись на то место, где сидел пленник, она с испугом спросила. – Кто это? Почему он здесь? – Милая, это наш попутчик, который пожелал остаться инкогнито. Ответил я с улыбкой, представляя, как бесится сейчас наш инкогнито. – Милая, это наш попутчик, который пожелал остаться инкогнито. Ответил я с улыбкой, представляя, как бесится сейчас наш инкогнито. После того, как завез Ленару домой, велел возницы пришпорить лошадей. Тревога разъедала душу, как ржавчина металл. И кроме этого в голове крутился один вопрос. Откуда у бездомной бродяжки такой мощный амулет? Хотя в то, что она просто бродяжка, я давно перестал верить. Ее тактичность, искренность, да и весь облик выдавали девушку из хорошей семьи. Но как эта хорошая семья решилась отправить ее в Ноктрик? Или она, как истинные одержимые, настолько искусно вводит меня за нос, что я не вижу в ней никаких изъянов? Но о каких изъянах может идти речь, если она спасла меня? Мощный поток мыслей и вопросов, роившихся в голове, способен был меня просто размазать. И ни один вопрос не имел пока ответа. Хотя здесь нужно как с веником. Целиком его не сломать, а по одному прутику легко, но не сразу. Поэтому, чтобы снова обрести ясную голову, я должен одну мысль отделить от другой и обмозговать ее. Почему он не шантажировал меня линарой? Неужели так заметно, что мое сердце ровно бьется в ее присутствии? Хотя тут еще более тонкий расчет. Не дай бог с ней что-то случится, все будут мне сочувствовать убитый горем маг, потерявший обрученную. А если пострадают мои родные, то от меня вообще все отвернутся. Со мной опасно иметь дело. Вопрос еще более мучительный. Как смотреть в глаза Алиси? Не удивлюсь, если она мне с порога на тот же порог и укажет. Страх за своих детей начисто отрубит все привязанности. И Ингольф, скорее всего, ее поддержит. Вот она, оборотная сторона мести. Изощренная, ядовитая, как притаившаяся в кустах гадюка. Все целые и здоровы, даже мое состояние. а душевного тепла лишусь. Эти размышления позволили мне самому не загрызть себя. Да и время в дороге незаметно пролетело. Я даже забыла о лютом враге, который сидит сейчас совершенно беспомощный и наверняка строит более коварные планы мести». Наконец экипаж остановился у ворот, где две лошади, впряженные в черную карету, щипали травку. «Гард, охраняй! При попытке к бегству можешь плюнуть в него огнем. Ты же уже научился?» Дракон одобрительно рыкнул, давая понять, что готов служить, и я помчался во двор, лихорадочно высматривая преступников. Но увидел Элину. «Мэр Ордан!» – заметив меня, она ринулась навстречу и, трясясь всем телом, повисла у меня на шее. «Мэр Ордан, как хорошо, что вы приехали, святые духи, это так страшно было!» Харот, меня подери, я, наверное, истратил весь свой запас переживаний, и теперь душу заполнила такое непонятное, но безумно приятное чувство». Я приобнял девчушку, успокаивающе погладил по спине и непроизвольно прошелся ладонью по ее трогательно торчащим позвонкам. «Ну все, все, девочка, успокойся, где малыши?» «Все хорошо с ними, они закрылись в доме Алиси. Тут Элина сообразила, что висит на мне, отпрянула, испуганно вытаращив глаза. «Ой, простите, я просто так испугалась!» «Не извиняйся, все нормально». Несмотря на драматичность ситуации, вид Элины, когда она начала рассказывать, что произошло, меня позабавил. Наверное, потому что отлегло от сердца. Главное, все живы и здоровы. Ее округлившиеся глаза и приоткрытый рот, жадно хватающий воздух, делали ее похожей на перепуганную рыбку. «И опять не могу обойтись без эпитета!» В голову сразу лезет сравнение – волшебную золотую рыбку. Сбиваясь, нервно сжимая переплетенные пальцы, она отрапортовала. После обеда мы с гардом уложили спать малышню. Я помогла служанке с посудой, почистила рыбы к ужину, и мы с гардом пошли на пробежку. Нас не было около часа. Когда мы приблизились к дому, то я увидела устрашающий черный экипаж. Тут открылась калитка и вышли два ужасных типа. Один держал подмышкой орущего Сезара. «Это было как в кошмаре, потому что такого не может быть в жизни. Но Сезар – это не сон. Я так испугалась. Потом крикнула «Гард, взять!» Увидела палку на обочине, схватила ее и побежала за гардом. Я была как завороженная. Ни о чем не думала, видела только Сезара и знала, что должна его забрать. Гард схватил одного типа зубами за...» Тут Элина запнулась, растерянно заморгала и начала краснеть. «Я уже сообразил, кого и за что схватил мой дракон. но из какого-то мальчишества сделал вид, что не понял, вынуждая ее произнести вслух. «Барнет, ты что? Вот совершенно не к месту, но мысли...» «Те еще летуны, и ничего с этим не поделать!» Я выжидательно уставился на смущенную героиню. «За это... мужское достоинство». Он заорал, и второй застыл на месте. Я стукнула его по затылку, но он оказался здоровым лбом и только пошатнулся. Я подскочила и вырвала из рук бандита Сизара и заорала, «Не двигаться, иначе гард раскусит все». Пока тот стоял столбом, я отобрала у него шпагу и приставила к горлу другого, тоже обезоружив его. Помогло то, что они не ожидали сопротивления, и мы заперли их в сарай. «Но это было так страшно!» – повторила она. «А сейчас не страшно?» Элина, словно получив разрешение расслабиться, просто села на траву, прижав коленки к груди. «С вами уже не страшно!» Тихо ответила она, и слезы облегчения показались у нее на глазах. Она всхлипнула. Неизведанные прежде чувства захлестнули мощной волной мою душу. Маленький, отважный воробушек, который отчаянно защищает своих близких. А ведь мои родные ей даже и не близкие. Я присел на корточки и осторожно погладил ее по голове. Задавать вопросы насчет медальона сейчас было неуместно. Я просто надел его на шею хозяйки. «Элина, я перед тобой в неоплатном долгу». «Когда Гарт вырастет, я обещаю, сделаю все, чтобы устроить твою судьбу». Для девушки самое логичное устройство судьбы – это сосватать ей достойного жениха, но я скорее откушу себе язык, чем пообещаю это. Я чувствовал себя старым ревнивым мужем, который супружеские обязанности выполнять не может, и следит за каждым взглядом молодой жены. Или еще точнее, как собака на сене. Элина вскинула на меня свой магнетический взор, и у меня снова в груди затрепыхалось что-то непонятное. Словно слабый огонек на ветру. Мне показалось, что она хочет что-то сказать важное, но только показалось. «Вы очень добры», – выдохнула она. «Нет, я жестокий эксплуататор», – усмехнулся я. «И буду тебя просить еще об одной услуге. Я знаю, после такого потрясения хочется, чтобы тебя пожалели, но сейчас мне нужно срочно довершить начатое. Я разберусь с этими», – я кивнул в сторону сарая. И еще кое с кем, кто сидит под охраной гарда. Ой, вот я слабачка. От страха даже забыла спросить, как малыш долетел. Она всплеснула руками и испуганно посмотрела на меня. Устал малыш, но держится молодцом, а я вот все-таки не могу удержаться. Как ты догадалась, что мне нужен твой медальон? Когда мы обезоружили бандитов, один прошептал, Прагинс нас убьет. А потом алиси сказала, что они будто на показ выставили свое злодейство. а вы в это время должны быть у этого самого прагинца. И мне стало не по себе». Медальон нагрелся так, что было больно. Я сказала гарду «Ищи мэра Ордана», и он нашел вас. От нахлынувшей нежности у меня комок в горле встал. Так хотелось обнять эту хрупкую и смелую воительницу, что я едва сдержал этот порыв. Отвернулся, чтоб не выдать своих чувств. Однако меня выдал голос. Он предательски сел. «Эль, побудь еще немного спасателем». «Сделай настой с какими-нибудь травками себе и Алисе. Там у них на грядках растет мята, знаю, и тимьян. Ей надо что-то успокоительное или ликера в гостиной в шкафу. Похозяйничай, пожалуйста». Словно получив боевой приказ, она утерла слезы и бодренько помчалась его выполнять. Я отправил сообщение о преступлении судейским и пошел к пленникам. «Итак, расклад такой. Кто вас послал и зачем, я знаю. Но вы должны это все подтвердить. Начнется расследование, и изображение из зеркала подтвердит, что вы преступники. А поскольку изображение осталось на зеркале Прагинса, то понятное дело, что и передающую печать поставил вам он. Но вы можете заупрямиться и все отрицать, надеясь, что он вас спасет. Не спасет. Он сам у меня в экипаже спеленутый сидит. Расследование начнется против него. Возможно, он использует свои связи и отделается штрафом, но я добьюсь, чтобы дело получило огласку, а вот вы... По закону поступайте в мое распоряжение, раз нарушили право собственности и угрожали моим родным. И знаете, что я с вами сделаю? Я не покормлю дракона пару дней и запущу его к вам сюда. Какие зубы у него видели, он будет отрывать от вас по куску, пока не насытится. А у него растущий организм, так что не создавайте себе проблем. Готовы все подтвердить? Преступники растерянно переглядывались, и один, наверное, тот, кого не держал дракон за хозяйство, осмелился. В глазах мелькнула решимость, и он, снова почувствовав себя бессмертным, вдруг заявил. «Вы не сделаете этого!» В ответ я флегматично пожал плечами. «Я? Нет. А дракон? Да». Мой кивок головой в сторону ворот произвел впечатление. «Вы так пошутили?» «Я что, на шута ярмарочного похож?» «Мы подтвердим!» Понурив голову, сдался второй.